Издательство Эксмо. Кнут Гамсум. Плоды земли. Часть 1 Глава 1 Длинная-длинная тропинка стелится по болотам и уходит в леса. Кто проложил её? Мужчина, первый попавший сюда человек. До него здесь не было тропинки. Потом одно за другим прошли по неясным следам на мочежинах и болотах животные, и следы стали отчётливее, а там один за другим пронюхали о тропинки лопари и стали ходить по ней, когда им нужно было перебраться со скалы на скалу, чтобы проведать своих оленей. Так и образовалась тропинка через обширную пустошь, никому не принадлежавшую, бесхозяйную землю. Человек идёт по направлению к северу. Он несёт мешок — первый мешок. В нём съестные припасы да кое-какие инструменты. Человек крепок и груб, у него рыжая, жёсткая, словно железная борода, и мелкие рубцы на лице и руках. Где он заполучил эти шрамы? На работе или в бою? Может быть, он бежал от наказания и скрывается, может быть, он философ, ищет покоя и тишины. Но как бы то ни было, он идёт и идёт, кругом не слышно ни птиц, ни зверей, Изредка бормочет он про себя какое-нибудь слово. «Ох, Господи!» — говорит он. Миновав болото и выйдя на приветливое местечко с открытой полянкой в лесу, он опускает на землю мешок и начинает бродить кругом, исследуя местность. Немного погодя возвращается, вскидывает мешок на спину и идёт дальше. Так продолжается весь день. Он следит за временем по солнцу, спускается ночь, и он бросается в вереск, положив под голову руку. Через несколько часов он опять идёт. Ох, Господи! Идёт прямо на север. Следит за временем по солнцу, обедает куском сухой лепёшки с козьим сыром, выпивает воды из ручья и продолжает свой путь. И этот день тоже уходит на странствие, потому что ему приходится исследовать очень много уютных местечек в лесу. Чего он ищет? Место земли? Должно быть, он веселенец из городов, Глаза у него начеку и он всё время смотрит, иногда взбирается на пригорок и высматривает. Вот и опять садится солнце. Он идёт по западной стороне длинной балки, поросшей смешанным лесом. Здесь и лиственный лес, и луговинки. Так тянется часами, темнеет. Но он слышит тихое журчание речки, и это слабое журчание подбадривает его, как присутствие чего-то живого. Поднявшись на возвышенность, он видит внизу долину в полутьме, а дальше к югу — небо. Он ложится. Утром перед ним расстилается ландшафт, лес и луговина. Он спускается в долину по зелёному откосу. Далеко внизу видит излучину реки и зайца, который как раз перескакивает через неё одним махом. Человек кивает головой, как будто так и нужно, чтобы речка была не шире зайчьего прыжка. Сидевшая на яйцах куропатка внезапно срывается из-под его ног и злобно квохчет. Человек снова кивает от того, что здесь есть зверьки и птицы. Это тоже хорошо. Он бродит по кустам голубики и облепихи, по зубчато-листным кустикам звезда цвета и мелким папоротникам. Останавливается то тут, то там, ковыряет железкой землю и находит в одном месте чернозём, в другом — болото, удобренное многовековым листопадом и перегноем ветвей. Человек кивает головой. Здесь он поселится, да, так и сделает. Поселится здесь. Два дня бродит он по окрестностям, но вечерами возвращается к тому же откосу. Ночью спит на подстилке из хвои. Он уже так освоился здесь, что даже устроил себе постели из хвои под выступом горы. Самое трудное было найти место. Это не место, но его. С этого же момента дни стали заполняться работой. Он сейчас же принялся срезать бересту в соседних лесах. Пока в деревьях ещё бродил сок, клал бересту под гнёт и сушил её. А когда накапливалась большая куча, носил в село за много миль и продавал на постройке. Домой же к откосу приносил новые мешки с припасами и материалами — муку, свинину, котёл, лопату. Ходил по тропинке туда-обратно и всё носил и носил. Прирождённый носильщик Он сновал по лесу, как паром между берегами. Казалось, он любил выпавшие на его долю жребий. Много ходить и много носить, как будто не иметь на спине ноши было ленивым существованием и совсем ему не по душе. Однажды он пришёл с тяжёлой ношей и, кроме того, притащил на верёвке двух коса молодого козла. Он радовался на своих кос, словно то были коровы, и ласкал их. Проходил мимо первый чужой человек, бродячий лопарь,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 Он беглый? Так вот он и отыскался. Он был просто неутомимый работник, запасал на зиму корм для своих коз. Начал расчищать землю, разделывать поля, оттаскивал камни, складывал из камней ограду. К осени он смастерил жильё, землянку из дёрна. Она была плотная и тёплая, в бурю в ней не трещала, она не могла сгореть. Он мог войти в это жилище, затворить дверь и сидеть у себя, дома.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 Одна вдова да две пожилые девицы посмотрели на него и не решились пойти с ним. От Отчего это так вышло, Исаак не понимал. Неужели не понимал, кто захочет служить у одинокого мужчины в дикой пустыне за много верст от людей в целом дне пути от ближайшего жилья? Да и сам мужчина-то вовсе не отличался нежностью или приятностью, совсем даже наоборот — и когда он говорил, то далеко не как тенор с возведенными к небесам глазами, а был звероватый, груб голосом. Приходилось, значит, оставаться одному. Зимой он делал большие деревянные корыта, продавал их в селе и приносил домой в снег и в йогу мешки с едой и всяким снаряжением. То были трудные дни. Он примерзал к ноше. Так как у него была скотина, и ходил за нею он сам, он не мог оставлять ее надолго. И что же тогда придумал? Нужда учить человека сообразительности. Мозг его был силен и свеж, он упражнял его все больше и больше. Во-первых, перед уходом из дому он выпускал коз на волю, чтобы они питались ветками в лесу. Но он придумал и другое. Он вешал у реки большую деревянную посудину так, что вода капала в нее по капле, она наполнялась в 14 часов. Наполнившись до краев, посудина приобретала нужную тяжесть и опускалась — но, опускаясь, задевала за верёвку, соединённую с там открывался люк, и падали три вязки сена, животные получали корм. Вот так он действовал. Остроумная выдумка, пожалуй, божье внушение, и человек выпутался из беды. Всё шло хорошо до поздней осени, но вот выпал снег, потом пошёл дождь, опять снег, упорный снег. Механизм стал действовать плохо, посудина наполнялась осадками и преждевременно открывала люк. Человек прикрыл посудину, некоторое время опять всё было ладно, но когда наступила зима, водная капель замёрзла, и приспособление перестало работать. Тогда козам, как и самому человеку, пришлось привыкать обходиться без еды. Тяжёлые дни, человеку надо было иметь помощника, но его не было, и он всё-таки не растерялся. Он продолжал работать и устраивать свой дом, прорезал в землянке окно, вставил два стекла, Это был замечательный и радостный день в его жизни. Ему не надо было зажигать очаг, чтобы видеть, он мог сидеть в доме и мастерить деревянные корыта при дневном свете. Всё улучшалось и светлело. Ох, Господи! Он никогда не молился по молитвеннику, но мысли его часто обращались к Богу. Без этого нельзя было обойтись. Он был самоискренность и трепет. Звёздное небо, шелест в лесу, одиночество, глубокий снег — Тайные силы на земле и над землёй возбуждали в нём глубокие и набожные мысли много раз в сутки. Он был греховен и богобоязнен. По воскресеньям умывался в честь праздника, но трудился, как в другие дни. Пришла весна. Он обработал свой маленький участок и посадил картошку. Скота прибавилось. Обе козы принесли по паре козлят. С взрослыми и молодняком стало в пустоши семь коз. Он расширил хлев с запасом на будущее и вставил в нём также два окна. Светлело и удавалось во всех смыслах. И, наконец, однажды явилась помощница. Она долго бродила взад-перёд по косогору, не отваживаясь подойти. Уж завечерела, когда она насмелилась, но под конец всё-таки пришла. Крупная кореглазая девушка, очень плотная и грубая, со здоровенными увесистыми руками, в лопарских камагах, хотя сама была я не лопарка, и с мешком, из телячьей кожи за спиной. На вид она оказалась уже в летах, этак, не в обиду будь сказано, под тридцать. Бояться ей было нечего, но она поклонилась и торопливо промолвила. «Мне надо за перевал, оттого я и пошла этой дорогой». «А-а-а», — сказал мужчина. Он понял не всё, она говорила неясно и вдобавок отворачивала лицо. «Да», — сказала она. «А путь, страсть какой длинный». «Да», — ответил он. «Ты через перевал?» «Да». «Зачем тебе туда?» «У меня там родня». «Вот как. У тебя там родня». «Как тебя зовут?» «Ингер, а тебя?» «Исаак». «Ну, Исаак, это ты здесь живешь?» «Да, живу вот здесь, как сама видишь». «Пожалуй, тут неплохо», — промолвила она одобрительно. Он был малый непромах и тут же сообразил, что пришла она по чему нибудь сказу. Да, пожалуй, и просто вышла из дому третьего дня и примёхонько сюда. Может, она слышала, что ему нужна работница. «Зайди, дай передохнуть ногам», — сказал он. Они вошли в землянку, поели её припасов и попили его козьего молока. Потом она сварила кофею, который принесла с собой в пузырьке. Они угостились кофеем перед сном. Он лёг, а ночью в нём вспыхнуло желание, и он взял её. Утром она не ушла, Не ушла его весь день, осуетилась, доила коз, вычистила мелким песком кастрюли и навела чистоту. Она так и не ушла. Её звали Ингер, его звали Исаак. И вот для одинокого мужчины наступила новая жизнь. Правда, жена его говорила неясно и упорно отворачивалась от людей, стесняя своей зайчьей губы, но на это нечего жаловаться. Не будь этого обезображенного рта, она, наверное, никогда не пришла бы к нему». Зайчья губа была его счастьем. А сам-то он разве уж совсем без всякого порока? Бородатый и необыкновенно коренастый, Исаак был похож на страшный мельничный жернов, а мимо окна он носился словно смерч. И у кого ещё была такая строгость в лице? Хорошо уж и то, что Ингер не убежала от него. Она не убежала. Когда он уходил и возвращался домой, Ингер встречал его у землянки. Обе составляли одно — землянка и она. Ему прибавилась забота о лишнем человеке, но забота оправдывалась, он мог больше бывать вне дома, больше двигаться. Во-первых, была река, отличная река, и мало того, что красивая на вид, глубокая и быстрая, вовсе не какая-нибудь маленькая речонка, должно быть, текла она из большого озера в горах. Он добыл рыболовные снасти, обследовал реку вверх по течению, а вечером вернулся с ведром окуней и горных форелей. Ингер встретила его с изумлением, была поражена, не знала, что и подумать. Она всплеснула руками и сказала «Господи, Боже милостивый, ну уж и ты!» Она отлично заметила, что ему нравились похвалы, и он гордится ими. Она прибавила еще несколько лестных слов. Никогда ничего подобного она не видала и не понимает, как это он умудрился. И в других отношениях Ингер была тоже хоть куда. Правда, разума в голове у неё не бог весь сколько, но у кого-то из родных остались две её овцы с ягнятами, и она привела их. Сейчас это было самое, что ни на есть нужное в землянке. Овцы с шерстью и ягнятами — целых четыре штуки. Скот нажался в огромном масштабе. Чистая задача и чудо, до чего он рос в числе. Помимо этого... Ингер принесла кое-что из платья и всякой мелочи — зеркало, нитку с красивыми стеклянными бусами, чесалки для шерсти и прялку. Но если она будет действовать так и дальше, скоро всё будет набито от пола до потолка, и в землянке не хватит места. Исаак, разумеется, радовался этому наплыву земных благ, но по своей обычной молчаливости был скуп на выражение. Он прошмыгал к порогу, посмотрел, какова погода, и прошмыгал обратно на своё место. «Да, можно сказать, ему здорово повезло, и он чувствовал всё большую и большую влюблённость, влечение, или как это там не назвать». «Довольно уж тебе хлопотать», — сказал он. «У меня в одном месте ещё больше этого, а потом есть ещё дядя Сиверт. Слыхал ты про него?» «Нет. А он богач. Он окружной казначей в нашем селе. От любви умный глупеет. Ему захотелось по-своему показаться приятным, и он пересолил». «Вот что я тебе скажу», — промолвил он. «Не ходи окучивать картошку. Я сам займусь вечером, когда приду домой». С этими словами он взял топор и ушёл в лес. Она слышала удары топора в лесу недалеко от дома и по треску догадывалась, что он валит крупные деревья. Послушав некоторое время, она пошла на поле и принялась окучивать картошку. От любви глупо и умнеет. Вечером он вернулся, волоча за собой на верёвке огромное бревно, Грубый, простодушный Исаак изо всех сил гремел бревном, тепотал и кашлял, чтобы она вышла и подивилась на него. «Да ты совсем спятил!» И в самом деле воскликнула она, идя ему навстречу. «Человек-то или нет?» Он не ответил и не подумал даже. «Невелика штука справиться с бревном, об этом не стоило и говорить». «А на что тебе эта лисина?» — спросила она. «Да и сам не знаю», — небрежно ответил он. Но тут он увидел, что она уж успела окучить картошку и, стало быть, в усердии почти сравнялась с ним. Это ему не понравилось. Он отвязал верёвку с бревна и пошёл с ней куда-то. «Ты опять уходишь?» — спросила она. «Да», — сердито ответил он. Он вернулся со вторым бревном, но на этот раз не пыхтел и не шумел, а подтащил его, как волк землянке и положил на землю. За лето он перетаскал к землянке множество брёвен.